Глава четвертая. Ваш личный план самосострадания. Проанализируйте свой план. Теперь пришло время создать индивидуальный план развития самосострадания для работы с вашими эмоциями и телесными ощущениями. Перечисленные далее разделы и вопросы помогут вам сориентироваться в нем. Для создания плана вам понадобится блокнот. Вместе мы определим те разделы из первой части данной книги, которые вы сочли для себя наиболее значимыми. Затем мы разработаем план, который поможет вам привнести эти аспекты в вашу жизнь. Помните, что его цель – помочь вам войти в контакт с тем, в чем вы испытываете наибольшую необходимость, и найти наилучший способ удовлетворения этих потребностей на постоянной и устойчивой основе. Давайте начнем с определения того, что вам понравилось и где вы, возможно, испытывали трудности. Опыт сильные стороны и сфера роста. В свой блокнот запишите ответы на следующие вопросы, которые помогут вам в дальнейшем сформулировать свой план. Мой опыт Каков мой опыт обучения самосостраданию по отношению к моим чувствам? Каков мой опыт обучения самосостраданию по отношению к моим эмоциям и телу? Что значил для меня опыт обучения самосостраданию по отношению к моим чувствам? Что я узнал в этом разделе? Мои сильные стороны и достижения. Что я умею делать из того, что относится к самосостраданию по отношению к своим чувствам? Что я умею делать из того, что относится к самосостраданию по отношению к своему телу? Чего мне удалось достичь в этих главах? Мои сферы роста. Какие сферы я нашел для себя сложными или где есть место для роста? какие трудности я заметил в отношении сострадания и своих чувств. Ваш личный план развития самосострадания предназначен для того, чтобы помочь вам выработать новые модели поведения, соответствующие тому, что для вас является наиболее важным. Теперь давайте посмотрим, какие конкретные подходы и практики вы хотели бы в него включить. Записывайте. В своем лакноте составьте список практик, которыми вы занимались, из каждой главы раздела 1. При желании используйте предлагаемые далее форматы вопросы, которые будут направлять вас. Вот пример для вас. Столбец названия практики, графа «Попробуйте это», наблюдение за своим эмоциональным опытом и его называние. Второй столбец вопросы по практикам и наблюдения. Насколько данная практика значима для вас? Хотелось ли вам попробовать данную практику? Хотели бы вы включить данную практику в свой план? У вас есть другие наблюдения. Графа «Мне удалось остановиться и понять, что я чувствую». Я хотел попробовать эту практику, хотя поначалу было трудно признать такие сложные чувства. Я буду делать эту практику один раз в неделю как часть плана. Закончив писать, поставьте галочку или обведите кружком название упражнений, которые вы хотели бы включить в свой план. Работа над достижением целей, созданием новых моделей поведения и устранением барьеров является основой на пути к самосостраданию и действиям на его основе. Найдите минутку, чтобы прочитать свои ответы на вопросы и записи. Читая, подумайте, сможете ли вы сосредоточиться на том, что необходимо, чтобы продолжить свой путь самосострадания. Возможно, вы захотите задать себе следующие вопросы. В чем проявляется для вас самосострадательный подход в отношении ваших чувств? В чем проявляется для вас самосострадательный подход в отношении вашего тела? Какими практиками вы бы точно занялись и какие привычки стали бы вырабатывать в себе? Когда дело касается сострадания к вашим чувствам, что для вас важно? Найти свой путь. Теперь, когда вы обдумали упражнения, которые работают для вас, Пришло время определить одну конкретную цель для каждой практики или сферы, в которой для вас важно самосострадание. Для начала запишите в своем блокноте одну или две области, которые вы хотите включить в свой план. Для ориентира вы можете использовать вопросы далее, а также послушать пример завершенного плана. Первое. Каковы ваши конкретные цели в этой значимой для вас области? Что вы хотите сделать? или чего достичь. Ставьте четкие и конкретные цели. Второе. Как вы будете достигать своих целей? Конкретизируйте свои цели с точки зрения того, что вы будете делать, и перечислите те практики и действия, которые вы будете выполнять. Третье. Когда вы будете работать над достижением этих целей? Создайте определенный график или расписание. Четвертое. Сформулируйте окончательную версию ваших целей. Например, мои конкретные цели для выработки самосострадания. Самосострадание в действии. Ваш путь на этой неделе. Пример готового плана. Мои значимые области и практики. Развивать признание и принятие своих чувств. Повысить самосострадание в отношении трудных и сильных эмоций. Первое. Каковы ваши конкретные цели, что вы хотите сделать или чего достичь? Научиться лучше оценивать и принимать свои чувства. Создать практику самосострадания для сложных эмоций. Освоить новый режим для улучшения сна и регулярного занятия спортом. Второе. Как вы будете достигать своих целей? Ежедневно следовать режиму сна и пробуждения, рассказанному в главе 3. Практиковать самосострадание по отношению к трудным эмоциям из главы 2. Тренироваться в использовании вопросов оценки и принятия эмоций из главы 2. Заниматься сосредоточенным ритмичным дыханием, а также практиковать сострадательное выражение лица и тон голоса. Записывать и отмечать каждую достигнутую цель Отслеживать свои занятия, видеозаписи в своем блокноте. Третье. Когда вы будете работать над достижением этих целей? Создайте определенный график или расписание. На этой неделе никакого кофеина после 15.00. Отключать мобильный в 11 вечера. Три раза в неделю гулять с собакой подольше. Применить практику самосострадания по отношению к трудным эмоциям из главы 2 по крайней мере один раз на этой неделе. Использовать вопросы оценки и принятия из главы 2. Когда я испытываю сложные эмоции по крайней мере один раз на этой неделе. Как можно чаще заниматься сосредоточенным ритмичным дыханием. Помнить о сострадательном выражении лица и тоне голоса при выполнении всего перечисленного. Четвертое. Сформулируйте окончательную версию ваших целей, например, мои конкретные цели для выработки самосострадания. Регулярно практиковать признание и принятие эмоций и физических ощущений из глав 2 и 3. Регулярно использовать метод самосострадания по отношению к трудным эмоциям из главы 2. Выработать новый режим для улучшения сна и регулярного занятия спортом, как в главе 3. Приводим план в действие. Чтобы воплотить ваш план в жизнь, давайте сначала определим те препятствия или проблемы, которые могут встать на вашем пути. Это позволит нам разработать стратегии для устранения или предотвращения этих потенциальных трудностей. Планируем наперед. Начните с того, что запишите в блокнот любые потенциальные препятствия, помехи или проблемы. Вы можете использовать следующие вопросы, чтобы они направляли вас. Какие трудности могут возникнуть, когда речь заходит о сострадании и чувствах? Какие нежелательные мысли, чувства и образы мешают вам проявить сострадание к тому, что вы чувствуете? Какие конкретные ситуации или события, если таковые имеются, могут помешать осуществлению вашего плана? Затем обдумайте возможные стратегии решения или предотвращения этих потенциальных проблем. При записи своих мыслей в блокнот вы можете использовать для подсказки следующие вопросы. Как вы узнаете, что столкнулись с препятствием, помехой или вызовом? Есть ли способы предотвратить эти события или снизить их вероятность? Каким образом вы сможете наиболее эффективно справиться с этими проблемами, если они возникнут? Как вы можете проработать их с помощью самосострадания? Теперь, когда вы определили возможные проблемы и подготовились к ним, вы можете запланировать свои цели по развитию самосострадания на предстоящую неделю или на желаемый период времени. Создавая для себя обязательства и планируя наперед, вы сможете эффективно заниматься практикой самосострадания и двигаться к своим целям. Планируем неделю. Вот несколько советов по планированию предстоящей недели или желаемого периода времени, чтобы вы могли эффективно внедрять ваш персональный план в жизнь и заниматься практикой самосострадания. Выберите время, в которое вы будете заниматься практиками. Вы можете использовать ваш ежедневник или составить расписание в своем блокноте. Лучше выделить регулярное время и место для выполнения практик. Поставьте себе звуковые напоминания на телефон или напишите записки о том, когда и где вы планируете практиковаться. Дайте себе обещание заниматься практиками. Отслеживайте выполнение и свой прогресс с помощью дневника, журнала, событий или листка учета. Ведение дневника практик поможет вам следить за своим продвижением, не сбиться с намеченного пути и сформировать новые привычки. Кроме того, известно, что ведение дневника или саморефлексия способствует обучению чему-то новому. Отслеживаем свой прогресс. Здесь вы можете разработать личную стратегию для отслеживания своего прогресса. Заведите дневник-практик, журнал событий или листок учета в своем блокноте. Вы можете разработать свой собственный формат или взять за основу предложенный образец. Рейтинг эффективности, озвученный в примере «Далее», это число, которое вы ставите, основываясь на том, насколько эффективным, по вашему мнению, для вас было данное конкретное действие или практика, где ноль означает отсутствие эффективности, а десять — максимальную эффективность, которую только можно себе представить. Вверху напишите неделю и даты практики. Первый столбец «Цели», Один, два, три и так далее. Второй столбец – действия, практики. Третий столбец – рейтинг эффективности от 0 до 10. Четвертый столбец – заметки или наблюдения. Сверяйтесь с собой. Хорошо периодически проверять себя на протяжении всего процесса. Посвятите какое-то время тому, чтобы поразмышлять о том, что вы сделали и как каждая из опробованных вами практик сработала для вас. Как вы справлялись? Эти контрольные вопросы помогут вам отслеживать и поддерживать вашу практику. Было ли что-то особенное, что показалось вам важным? Вас что-нибудь удивило? Появились ли новые модели поведения, которые вы хотели бы добавить в свой план? Если да, то какие? Возникли ли какие-то неожиданные проблемы или трудности? Было ли что-то, что вы нашли полезным или хотели бы запомнить на будущее? Как и в случае с любым новым навыком или поведением, важно оставаться мотивированным и вовлеченным. Признание, подкрепление и вознаграждение вашей тяжелой работы – на этом пути могут быть очень полезными. Потратив некоторое время на то, чтобы оценить свои усилия и положительно отреагировать на них или вознаградить себя, вы увеличите вероятность того, что продолжите следовать своему плану и закрепите новое поведение, которое вы формируете. Вот несколько позитивных и полезных способов определения достигнутого прогресса, а также разумного вознаграждения за потраченные усилия. Наградите себя. В своем блокноте составьте список вознаграждений и стимулов, которыми вы можете поощрять себя во время своей работы по развитию самосострадания. Выберите награды, которые вы считаете значимыми и мотивирующими. Старайтесь избегать всего, что может противоречить вашим целям. Например, спать допоздна, если вы пытаетесь изменить режим сна. Вот несколько категорий и примеров для начала работы. Ободряющие послания и действия. Купите или пошлите себе цветы. Развесьте ободряющие записки себе по всему дому или запишите их в своем ежедневнике. Оставьте себе мотивирующее сообщение на голосовой почте или пошлите электронное письмо со словами поддержки. Создайте приятную комфортную среду для своей практики самосострадания. Развлечения. Запланируйте особую вечеринку или выход с друзьями, посмотрите фильм или что-то интересное дома, сходите на концерт, комедийное шоу или художественную выставку, которая вам нравится. Шоппинг и покупки. Купите себе что-нибудь, что укрепит вашу практику самосострадания. Загрузите онлайн-приложение или оформите интересующую вас подписку. Добавьте определенную сумму к вашему бюджету на одежду, ужин, вне дома, другое. Путешествия, приключения, новый опыт. Запланируйте поездку на один день или на выходные. Запишитесь на курсы. Сходите в поход, по новому маршруту или исследуйте новый район неподалеку от места, где вы живете. Эти жесты, вознаграждения и ободрения, которые вы дарите себе, являются очень важными при выполнении действий по развитию самосострадания. Поэтому не забывайте признавать свои усилия и вознаграждать себя.